голова 16 как прошел день нормально почему ты не дождалась меня утром я и сама могу доехать не нуждаюсь в няньках не позавтракала я выпила кофе по дороге но звонки не отвечаешь я училась хороший у нас вышел разговор Двухметровый омоновец попытался проявить заботу, как голодный тигр к а к т е с т о й лапой погладил кролика по пушистой голове. Главное, пока гладил, чтобы этому кролику уши не откусил, так только потому, что выглядит аппетитно. На самом деле мне было бы легче продолжать игру, если бы он вел себя иначе, скалился, огрызался, как делал это вчера, после того, как встретил меня на вокзале. Сейчас же этими дурацкими словами он задевал мою душу, дергал за те струны, за которые не имел никакого морального права дергать. Мне до жути не понравилась его забота. Не привыкла, чтобы парни думали обо мне, чтобы их волновало, поела я или нет. Еще бы предложил шарфик завязать и шапку надеть. «Лена!» Андрей, по всей видимости, решил, что тот самый разговор должен состояться именно в пути. «Прости меня за вчерашнее!» Он сказал это в тот момент, когда мы остановились на светофоре. Поэтому у Соколова была возможность повернуться ко мне и заглянуть в глаза своей сестрички. У меня же не было шанса избежать этого столкновения взглядами. Твою же мать! Зачем же так? Откуда там в этой огромной голове такие чувства, которые способны вот так, сквозь обычный взгляд черный глаз, проникнуть в самую душу, сжать ее и заставить погрузиться в себя, захватить полностью, со всеми потрохами и заставить завыть от безысходности? Я перво отвела глаза. «Ерунда, я уже забыла». «Не забыла». Услышала где-то сбоку. Не видела его напрямую. Перед глазами лишь замелькали картинки из предыдущего дня. «Андрей, огромный, полностью голый, и горячий, опускается на меня и...» «Ты обижаешься на меня». «Не обижаюсь». Выдавила из себя... А на деле п р о х р и п е л а потому что язык от сухости, внезапно возникший во рту, безнадежно пролип к небу. «Я не хотел обидеть тебя». «А я и не о б и и сегодня я докажу тебе это!» Внезапно прорычав, перебил он меня безапелляционно, и вместе с тем машина в д у г сорвалась с места. «Эй, ты что творишь? А если я не хочу?» «Что он там думает в своей голове? Совсем с ума сошел? Черт возьми, и что теперь делать?» и Я вжала голову в плечи и вцепила с ь в в р е м я безопасности у себя на груди. «Черт! Аня ничего не говорила на этот счет. Устроить ему качели, то подпускать, то отстраняться, но, елки-палки, сейчас все выбивается из-под контроля. Он творит. Куда мы мчимся?» Не разговаривает, сдвинул брови на высоком лбу, смотрит на дорогу, скулы напряжены, мышцы на мощной шее очертились настолько ярко, что создается впечатление. Он сейчас не автомобилем управляет, а толкает своими руками, как минимум, танкер. — И не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого, сегодня все случится правильно, так, как и должно было. — Правильно? О чем он? Что значит это правильно? Моя спина похолодела, когда его автомобиль, уже знакомый на повороте, влетел во двор его дома и резко затормозил у подъезда. Кажется, мне конец. Я думала так, была в этом уверена, пока спешила по ступенькам вслед за этим неравновешенным у представителем мира спецслужб. Не успев открыть мне дверь своего патриота, Соколов схватил с е с т р е м к у за руку и потащил за собой. Следующие секунды только и успевала беспокоиться о том, как не споткнуться и не рухнуть где-то по дороге. Решила, мне конец. Думала, ничто уже не спасет. До тех пор, пока уже на пятом этаже, буквально перелетев через последний лестничный пролет к его квартире, со всего размаху не врезалась лбом в надпись «Амон» на его спине. Не удивлюсь, если бы удар об кирпичную стену стал бы для меня более мягким. «Андрюша, привет!» Тут же услышала женский голос, раздавшийся где-то перед нами, и опасливо выглянула из-за плеча своего похитителя. Не знаю, почему в тот момент вдруг ощутила себя Бонни, выглянувшей из-за спины сумасшедшего Клайда. Барочки, к о т о р а я только что с о б и р а л а с ь сделать нечто запретное, о чем знают лишь они оба, и внезапно, прямо перед самым совершением незаконного поступка, безбашенные сообщники наткнулись на полицейского. п о к р а с н е л а и еле побороло желание спрятаться обратно за его спину. Вдруг показалось, что за ней мне будет очень безопасно и надежно. Ерунда какая-то. Секунду же назад собиралась вырваться из его лап, а теперь уже стою и мечтаю, чтобы он же утащил меня в любую другую сторону. В который раз почувствовала, как мои чувства рассорились с головой, больная ей богу. «Мам, привет, что ты здесь делаешь?» Хрип моего братика еще больше выдал наши планы. Так мне показалось. «Вообще почудилось, что у нас прямо на лицах написано, куда и зачем, собственно, мы направлялись только что». «Ой, Лена!» Радостно проигнорировала вопрос женщина, заметив мою голову, мелькнувшую у него за спиной. «Ты же Лена, дочь Геннадия, а я Ольга Андреевна, мама Андрея!» Я не отвечала и тупо разглядывала ту женщину, с которой м о папочка некогда имел любовную связь, результат которой так успешно разрушил мою жизнь, и этот самый результат, позвольте заметить, все еще не выпустил мою руку из своей л о п и щ и Честно, я ее себе иначе представляла. Высокой, жгучей брюнеткой, этакой стервой, разбивающей сердца всем мужчинам, с большой грудью, огромными карими глазами и красными губами, представляла, а увидела невысокую, аккуратную женщину с короткой стрижкой, светлыми волосами и голубыми глазами. Она, скорее, могла бы стать моей матерью, а не родительницей того, чья мощная спина в служебной форме все еще закрывает меня от нее. Понравилось ее простое бежевое платье, черные лаковые лодочки и небольшой, В стиль им черный клач. Возможно, она и не роковая красотка, но чувство вкуса у нее точно есть. «Да, м а м это Лена, познакомься». Братишка, наконец, оттаял и сделал шаг в сторону, явив меня л ю б о в н и ц е моего отца. «Здрасте!» Заикание чудесным образом передалось и мне. «Какого черта я смущаюсь!» «Здравствуй, солнышко!» Женщина внезапно подошла ко мне и без лишних церемоний очень тепло обняла дочь своего бывшего любовника. «Ты очень красивая девушка, наверное, вся в маму». Ольга Андреевна хоть и улыбнулась мне открыто и дружелюбно, однако мне все равно захотелось срочно вернуться в то убежище, которое у меня только же так бесцеремонно лишили». «Так что же мы стоим на лестнице?» — всплеснула руками мама его брата. «Давайте в дом зайдем, я же познакомиться приехала, и вот...» Она подняла вверх коробку, которую все это время держала в руках. «Тортик привезла. Андрюш, открывай, что стоишь? У меня ключей нет!»